Такой закон искусства сводится к корявому термину нонконформизм. Быть за и одновременно на высоте не удавалось никому из настоящих художников в новейшее время, выступая за государство Розанов против общества, против интеллигенции, против литературы, то есть его роль в расшатывании устоев. От чего и произошла революция, ничуть не меньше, чем Тургенева или Щедрина. Обличать писателей — удар по общественным устоям посильнее, чем обличать царей, которых не пенал только ленивый, не говоря уж о розновском бунте против Нового Завета. Народная русская забава — искать, кто виноват, чтобы решить, что делать. На предварительном следствии не принято задерживаться, скучно, но даже если забаву продолжить, начинать сразу с суда и тащить туда словесность, то уж не на скамью подсудимых а на свидетельское место. Свидетельство литературы авторитетнейшее в России. К нему стоит прибегнуть, пытаясь понять, как и почему дважды в течение сокращенного века Русь слиняла в два дня, а монастырь превратился в лагерь. Довод, чтобы его услышали и верно поняли, должен соотноситься с книжной реальностью. Истоки нашей этики в эстетике, наш ум – начитанность не гуманитарный интеллигент, а в России. Из книг пришли стереотипы поведения и мышления, которые потому и устойчивы, что яркие и выразительные. Толстой, Достоевский очень хорошо пишут. Однако литература занятия обоюдная. Книгу мало доходчиво написать, ее еще надо правильно прочесть. Критика и общественность вменили нашей словесности в обязанность решать социальные вопросы. Метафизикой она увлекалась сама, подменяя и заменяя религиозные институты. В результате, при всем прославленном внимании русского писателя к человеку, разглядеть его на текстовом просторе непросто. Взмывая горним высем и спускаясь к кронешной бездны, мысль проносится мимо частного человека на такой нечеловеческой скорости, что он поневоле сливается с подобными себе в нечто неощутимое – народ. Вот если умерить амбиции и снизить тон, то можно прочесть в русской классике повесть о частной жизни, автономной личности, чей путь не от пропасти к вершине, а от печки к перине. Можно вспомнить, что Пушкин воспел щей горшок на семейном очаге и даже отдал за это жизнь. Что быт простаковых пережил идеи Стародума, что консерватор Кирсанов одолел революционера Базарова что Лермонтов, даже на дорогу выходивший один, воспел гумно и резные ставни, что к идеалу Пульхири Ивановны только в эпилоге приблизилась Наташа Ростова, что Штольцу не встать в ровень с никогда не встающим с дивана Обломовым, что у бездомного персонажа Достоевского, живущего ради смерти Кириллова, круглые сутки кипел символ домашнего уюта Родственник пушкинского горшка — самовар. Все это в русской литературе есть, но за скоростями широчайших духовных амплитуд незаметно неторопливые шашки от плиты к столу. Сердце бьется так, что звона посуды не слышно. Чтобы понравиться себе и читателю, словесность прихорашивается, глядясь не в самовар, а в глобус. Коль скоро каждая книга есть попытка книги, то и предмет ее не человек, а человечество. Неудивительно, что человек в таком масштабе маленький. Хотя маленький человек в виде компенсации можно наделить его большими буквами. Не русское изобретение, его истоки обнаруживаются еще у греков и римлян, но таковым он воспринимается и в конечном счете является. Аналогичный случай, кстати, с самоваром. Русская литература много потрудилась во славу маленького человека, Достоевский сетовал, напишите им самое поэтическое произведение. Они его отложат и возьмут то, где описано, что кого-нибудь секут. Но он и создал Девушкина, Мармеладова, Снегирева, всех этих униженных, оскорбленных и пьяненьких, которых беспрестанно секут и в которых он вложил столько же поэзии, сколько и сострадания. Константин Леонтьев писал, тот, кто старается уверить себя и других, что все неморальное, прекрасно и, наоборот, конечно, может принести нередко отдельным лицам педагогическую пользу, но едва ли польза эта может быть глубока и широка, ибо поверивший ему вдруг вспомнит, что Юлий Цезарь был гораздо безнравственнее а Акакия Акакимича.